ГЛАВА 27. СЖИГАТЬ Гончая взвывает. «Сеня! Сеня, уходи, спасайся!» кричит Оксана Тимуровна. «Чертов Беркутов, беги от нее, помрешь же!» Тренер тоже волнуется. В голове смешиваются четыре голоса. Рев твари, виск Оксаны, орс тонущего Борзова и шипение змея, обмотавшего кулак. Фолгор... Соберись. Прочь лишние шумы. Прочь сомнения. Ведь первый шаг к совершенству — уничтожить прослойку размышлений между мыслью и действием. Первый достойный поступок легионера — это сразить сильного врага. Насмерть сразить. Клацая челюстями, гончая бросается ко мне на двух лапах. Мир замедляется, звуки вокруг снижают тональность, словно от сломаны тубы. Подныриваю под удар. Замечаю, как растопыренная черная лапа с крупными, изогнутыми, точно крюки когтями пролетает над головой. Смерть выплясывает совсем рядом. Ха! Касая! Сейчас фолгор закружит тебя в танце. До морды не достать, тварь слишком высокая. Я бью утяжеленным кулаком в печень. Обмотки змея вспыхивают, пожирая шерсти плоть. Оглушительный рев сверху игнорирую. Все равно такой махине одного хука мало. Болотопсовская псина весит больше центнера. Просто отскакиваю назад, одновременно встряской руки разматываю змея и наношу удар на дистанции. Длинное огненное туловище ошпаривает тварь по морде, словно брошенная цепь. Пламенная пасть змея кусает гончу в глаз, и красная бусина лопается от жара, как переспелая вишня. И тут же регенерирует. Не сразу, но видно, как глазное яблоко начинает формироваться заново. Жеванный болотопс. Даже зеленоморды не такие живучие. Так мне долго мучиться. Перехватываю змея так, чтобы на конце собрать петлю. Быстрыми взмахами вращая ее вокруг себя, размазывая восьмерку. Хрязь, хрязь, хрязь! Град блокирующих и рубящих ударов обрушивается на гончую. Она своем закрывается, лапами отступает. Из окровавленной пасти твари сыплются осколки клыков. Шкура в сотни мест опаляется до мяса. Больше цепь не сматываю. Слишком опасно подбираться вплотную к клыкастому тяжеловесу. Да и реакции я уступаю монстру. Сильно уступаю. Теперь прекрасно вижу. Пускай за неделю мой организм успел перестроиться на всех физических уровнях, до да твари еще далеко. Лучше уж так, долбить потихоньку да помаленьку. Топот ног сзади, сразу же щелканье взведенных курков. Наконец-то солдатики проснулись. «Мальчик, отойди!» Раздается звонкий голос Лукерья. «Стреляйте!» Ару! очередным взмахом опрокидывая гончую на четыре лапы. «Сначала отойди!» Неуверенно повторяет штаб капитан «Ух, глупая баба!» Я не могу убежать. Тварь даже раненная, даже полусожженная посматривает в сторону тренера и Оксаны. Едва змей прекратит ошпаривать гончую по конечностям, она метнется к ним, а учительница без доспеха. Оксана убьет всего один взмах когтей. Стреляй, твою мать, я в доспехе! Психические волны бушуют, резонируя в сознании окружающих людей, подавляя их волю. Надломленным голосом Лукерия кричит. Огонь! Грохот выстрелов едва не оглушает. На миг я дезориентируюсь, но ревущий перед глазами волколак приводит в чувство. Вот он, враг, центр моего мира сейчас. Очереди из черных калашей выбивают из твари фонтанчики крови. Всего лишь маленькие красные струйки. Плоть монстра слишком плотная, настоящая живая броня, потому и змей никак не мог сжечь до конца псину. Часть пуль рикошетят от моего доспеха, пока отбегаю к солдатам. Сероглазая лукерья, не отжимая спуск, встречает меня пораженным взглядом. Лицо бледное, пухлый рот дрожит. Да и мужики в растерянности. Блин, переборщил с магнетизмом. Ну, может, хоть послушней будут. «Ваши ранги!» – Ару, перекрикивая грохот выстрелов. «Быстро!» Из-за шума слышит меня только командирша. «Войны и кмет!» В темпе отвечает Лукерь, я сама удивляясь своей послушности. Через выстрел еще и дополняет. «Кмет, это я. Защищайте преподавателей. Тварь тянется к ним. Что?» Подступаю ближе, кричу чуть не в самое ухо. «Говорю, гонче, Хочет их сожрать!» Тычу пальцем в сторону учителей, от отполших к стене. «Шевелитесь!» Еще пару выстрелов она хлопает светлыми ресницами. «Давай же, соображай!» «Ураган, смена позиции!» Наконец, штабс-капитан отдает по радиосвязи приказ боевой группе. «На три часа!» Не прекращая огонь, солдаты бегом огибают холл и встают между гончей и Оксаной с тренером. Гремят ритмичные саккаты автоматных очередей. Борзов уже встал и загородил собой учительницу. Правильно делает. От гончей он не защитит, конечно, но от шальной пули убережет. Магазины между тем закончились. Щелкают в холостую затворы. Истекающая кровью тварь бросается на живой заслон. Бесполезные автоматы отбрасываются за ненадобностью. Начинается жестокая рукопашка. Трое воинов вшибаются вплотную с гигантской псиной. Лукерия из-за спин товарищей решетит тварь песчаными копьями. Толку от всего этого мало. То одного, то второго воина отбрасываются блевидные когти. Хоть в капусту не порубили, доспехи не погасли. Сам я подбираюсь гончей сзади. Думал, без меня управится наша доблестная армия, но, похоже, это все же мой бой. Отпускаю змея до максимальной длины и несколько раз раскручиваю. Когда его скорость становится максимальной, совершаю выпад в сторону твари, выбросив руку с огненной цепью. В полете пасть змея кровожадно раскрывается. Змей обвязывается вокруг толстой шеи гончей. С силой дергаю на себя, и тварь валится на спину. Монстр высокий. Поэтому вытянутая голова приземляется аккуратно моей ноги. Поднимаю стопу, резкий удар. Ладно, с одного не получается, и со второго тоже, и с третьего. Переоценил я свой фронт-кик. Продолжаю месить кроссовкам гонщию, одновременно Лукерия шпигует спину песчаными клинками. Воины присоединяются, достают из кабур пистолеты и разряжают каждый по 17 патронов. Даже тренер шмаляет энерго руками. Толку мало, зато тоже поучаствовал. В общем, через минут пять мой очередной кик сворачивает гончьей шею, подточенную огненной удавкой змея. Я без сил бахаю с задницы прямо на пол. Взмахом руки расщепляю змея, и он сизым дымком уносится в одно из разбитых окон. Лукири подступает ко мне ближе, бросает взгляд на дымящуюся тушу и несколько секунд переминается с ноги на ногу, будто в нерешительности. «Благодарю за помощь». Наконец, Лукерия протягивает мне руку. «Как вас зовут?» «Арсений Беркутов». Не вставая, пожимаю нежные пальчики девушки. «Живо доспех — все-таки очень хорошая вещь, и не только в бою. Еще потому, что помогает нашим прекрасным воительницам уберечь мягкую кожу от походных условий, тяжких тренировок и непогоды». «Я поручусь, чтобы вас наградили за содействие», — серьезно говорит штаб капитан «Без вас?» Потери среди гражданских были бы огромные. Хе. только ли среди гражданских? Сомнением оглядываю воинов, доставших сигареты и нервно закуривших прямо здесь. Стресс сбрасывают. Не стоит наград. Улыбаюсь и киваю в сторону учителей. Я защищал своих любимых преподавателей только и всего. Улыбка пропадает с моих губ. Сидящую на полу Оксану Тимуровну все еще трясет. Она обнимает себя за плечи и качается из стороны в сторону. Рядом Борзов, ласково шепчет что-то учительнице, но это явно не помогает. Поднимаюсь и подхожу к учителям. «Оксаночка, лапушка!» Борзов пытается сюсюкать своим грубым, зычным голосом. «Все позади, все осталось в прошлом». «Не то», — он говорит, «ох, совсем не то». У нее шок, тренер. «Не напоминайте о прошедшем, пожалуйста, так нельзя. От этого ей делается только хуже». Тихо отдергиваю, и Борзов растерянно замолкает. Разрешите. Я присаживаюсь на корточке, и осторожно сжимаю руку учительницы. Оксана Тимуровна, посмотрите на меня. Ноль реакции. Ну уже, Оксаночка Тимуровна, я хочу увидеть ваши симпатичные глазки. Она поднимает на меня стеклянный взгляд, с трудом узнает: Сеня? Правильно, ваш ученик Сеня! Ласково поглаживаю пальцем ладонь девушки. Улыбаюсь, наполняя голос мягкими позитивными обертонами. «А мои глаза видите?» «Какого они цвета?» «Красивого». С трудом выдыхает. «Ну, может и такого, не спорю». «У вас тоже очень красивые глаза. Сегодня вы в линзах?» «Да». «Умничка, Оксана Тимуровна!» «А давайте глубоко подышим?» Она молчит. «Вдох, выдох. Помните?» «Давайте вместе. Вдох...» Я с шумом набираю в легкие воздуха. Девушка с задержкой повторяет. Грудь ее поднимается. «Выдох...» Одновременно вместе освобождаем легкие. Еще раз, Оксаночка. Вдох, выдох, вдох, выдох, вдох, выдох. Молодец, Оксаночка. Большие глаза девушки принимают осмысленное выражение. Она смотрит на меня, будто только что увидела. Сеня? Сенечка! Слезы скатываются по ее щекам. Мне страшно. Мне очень страшно. Мне... Я обнимаю девушку прижимая ее голову к груди, чтобы она не видела дымящуюся тварь за спиной. Соль бурных слез обжигает кожу под футболкой жарче огня змея. «Все хорошо, я с тобой», — шепчу и на ухо. «Скоро выпускной. Наш класс будет петь экватор, а ты аккомпанировать. Не помнишь, какого числа?» «В августе», — всхлипывает она, обхватывая руками мои плечи. «Седьмого». «Вот-вот, думай об этом». Оглаживаю ее по растрепанным волосам. Хорошо. Она продолжает плакать и прижиматься. «Сеня, можешь меня унести отсюда? Здесь пахнет... монстром». «Конечно». Я беру девушку на руки и вместе с ней встаю. Поднимаю взгляд. Рядом хмурится Борзов. На нас также насупленно смотрит Лукерия, решая, что волнуются за Оксану. «Все в порядке, Федор Витальевич». Тихо говорю. Плач – хороший признак. Это говорит о том, что к Оксане Тимуровне возвращается способность чувствовать. Я боялся, что шоковое состояние продлится неделю. Облегченно выдыхаю, но обошлось. Взгляды не меняются. Хм. Значит, не на Оксану. Значит, банальная ревность? Ладно с тренером. Хотя нет, не ладно, но тут хотя бы понятно. А солдатка-то чего? Всего раз дунул магнетизмом и сразу скважину пробила. Ветреные какие-то женщины на этой земле. Плюнув на них, несу учительницу в ее гостиничный номер. Только бросаю последний взгляд на мертвую псину. Вообще, тварь очень похожа на волкородов с планеты Зимбара. Тоже с песями башками и вечно агрессивно голодные. Может, еще схожести есть, не знаю. В Зимбаре я никогда не был. Ее подчинил постимпериусу предатель Бимижар. По пути в коридоре встречаю пятерых учеников. Агафья, Олеся, Богдан и два флангиста, Павел и Стас. Вернулись спортсмены. Все престиженно смотрят на меня и тихо плачущую учительницу. «Выдохните». Закончилось. «С Оксаной Тимуровной все хорошо. Поясняю, бережно держа живую ношу. Шок просто проходит». «А ты?» В ужасе вскрикивает Олеся. «На тебе столько крови!» «Хм, действительно, я и не заметил». «Это гончий». Равнодушно отвечаю, и ученики еще больше сникают. Сень, прости нас. Виновата, говорит Богдан. Ты попер один на эту тварь, а мы драпанули, как индюки. Сначала тренер орал, чтобы убегали, а потом то же самое кричала штаб капитан Берюшкина, пока с автоматом летела к вам на подмогу. Значит, вы верно поступили. Исполняли приказ. Так что не накручивайте зря себя. Неправда, вся наша ватага гончей на один зуб. Только полегли бы ребята. «Агафья, пожалуйста, сбегай за теплым сладким чаем. Оксане Тимуровне он необходим». «Сию минуту». С готовностью кивается неволосая барышня. «Спасибо. Принеси в ее номер». Еще раз кивнув, Агафья уносится вниз по лестнице. «Я посижу с Оксаной Тимуровной». Вызывается Олеся. «С тебя, Сейн, на сегодня достаточно». «Ты и так ее отбил из лап смерти». «Хорошо. Пойдем». Доходим до номера. Дверь заперта». Барышня находит у Оксаны в кармане джинсов ключ и отпирает замок. Когда кладу учительницу на кровать, и Олеся накрывает ее пледом, прибегает с травяным чаем Агафи. Принимаю чашку, пригубливаю. В меру горячий с медом. То, что нужно. Отца императора не пошлешь. Пей, Оксаночка. Я все так же наполняю речи бертонами, настраивающими на позитив. Учительница пьет из моих рук. Когда кружка пустеет, целую Оксану в лоб. Олеся с Агафьей на пару округляют глаза. Жары нет. Специально для барышень поясняю, а то еще распустят глупые слухи. А теперь спать, Оксаночка. Укладываем учительницу, заворачиваем в одеяло, и успокоенная женщина закрывает глаза. Прислушиваясь к дыханию. Тихо, размеренная. Фух, заснула. «Вечером я тебя сменю, Лесь», полушепотом сообщает Агафья. «Перед самым ужином». «Спасибо». Улыбается зеленоглазая барышня, устраиваясь на стуле подле кровати. Оставив сиделкой Олесю, выходим с Агафьей в коридор. Только сейчас позволяю себе выдохнуть. У меня начинается тремор губ и конечностей. «Сеня, тебя трясет всего?» Агафья хватает меня за плечи. Обнимает крепко, по-дружески. «Бедный мой, такой ужас пережить!» «Это не стресс!» Стучу я зубами. «Конечно он!» Объятия хоть и дружеские, но чувствую, как ее второй размер сплющивается мою грудь, а сладкий аромат духов кружит голову. «Ничего страшного, я никому не расскажу. Ты сильный. Сеня, выпусти это из себя». «Да нет же! Тише, тише!» Хлопает она меня по спине, а мою голову опускает себе на плечо. «Выпусти, Сень, выпусти!» Ничего не остается, как тереться носом об ее бархатную шею и вдыхать аромат пахучих синих волос. «Кребаная гонча!» в битве с тварью пришлось экстренно разогнать организм напичкать его психическим допингом продуктом своего магнетизма нечто вроде боевого транса или самогипноза а сейчас вся эта каша выветривается мышечные ткани оттекают вот меня и трясет пару минут потряхивает потом становится легче порядок отступаю от девушки пока кто нибудь не увидел не хотелось бы доставить ей проблем спасибо за поддержку точно прошло Обеспокоенно она смотрит мне в глаза. «Ага. Извини, нужно сделать звонок». Отступаю за поворот коридора и достаю мобильник. Нажимаю «Быстрый вызов Тимофея». «О, Сенька! Как ты там на речке?» «Всех барышень развратил в своей атаге. «Не до да барышень мне, вздыхаю. Мы тут с гончими воюем». «Не понял?» Голос у слуги становится серьезный. «Надеюсь, гончие название команды другой школоты?» «Ну, вы коршуны, а не гончие» если бы и рассказываю про недавнюю атаку и намерянина а также про свое подозрение насчет нацеленности гончия на тренера или оксану ну дела может группу прислать волнуется тимофей незачем угрозы больше нет военные за нами следят да и тварь засекли только одну вообще не знаешь в принципе возможно натравить гончу не знаю тимофей задумывается хотя когда воевал в афгане ходили байки что якобы Маджахеды напускают гонщик на наших генералов. По одному лишь запаху. Нужна всего лишь вещь добытая, там расческа, кровавые бинты или ношенные портки, неважно. Будто бы тогда твари нигде не скрыться. Неважно, через сутки, через двое, через неделю, но она найдет тебя. Правда, чего только в казарме не болтали. Например, что дворец Шаха в Кандагаре штурмом взяла группа школьниц в бронеливчиках. Или что прыщавый подросток... «Разбил половину пакистанской армии по тем же Кандагарам. Так что я ничему не верил». «Ты воевал в Афгане?» «Надо же!» Старый служак решил поделиться сведениями о себе. «Скажешь же, воевал!» Фыркает Тимофей. «Мне 28 было. Только-только оправился после ранения. Неважно, в общем. Вот и поставили склада тушенку охранять и товаром ходовым украдкой торговать». Посмеивается он. «У меня к тебе просьба, Тимофей». Разузнай все про Оксану Тимуровну Прошкину. Музичка? Она же простолюдинка? Почему не про Борзова? Интуиция. Честно отвечаю. Думаю, ты сразу наткнешься на интересные факты. А если нет? Порой и насчет Борзова. Понял, пошел копать. Он бросает трубку.